Глава 26. В эти же годы он потерял сначала мать, потом дочь и вскоре затем внука. Между тем, убийство Публия Клодия привело в смятение все государство, и Сенат постановил избрать только одного консула, назвав имя Гнея Помпея. Народные трибуны хотели назначить Цезаря в товарищи Помпею, но Цезарь посоветовал им лучше попросить у народа, чтобы ему было позволено домогаться второго консульства еще до истечения срока командования и не торопиться для этого в Рим, не кончив войны. Достигнув этого, он стал помышлять о большем, и, преисполненный надежд, не упускал ни одного случая выказать щедрость или оказать услугу кому-нибудь как в государственных, так и в частных делах. На средства от военной добычи он начал строить форум. Одна земля под ним стоила больше ста миллионов. Примечание. Форум был достроен Цезарем в 46-м году. В память дочери он обещал народу гладиаторские игры и пир. До него этого не делал никто. Примечание — гладиаторские игры на похоронах отца были обычаем, на похоронах же дочери — новшеством. Чтобы ожидание было напряженней, он готовил угощение не только у мясников, которых нанял, но и у себя на дому. Знаменитых гладиаторов, в какой-нибудь схватке навлекших немилость зрителей, Он велел отбивать силой и сохранять для себя. Примечание. Немилость зрителей выражалась в том, что они условным знаком «Polli Verso» требовали, чтобы неудачно сражавшийся гладиатор был добит на месте. Молодых бойцов он отдавал в обучение не в школы и не клонистам, а в дома римских всадников и даже сенаторов, которые хорошо владели оружием. По письмам видно, как настойчиво просил он их следить за обучением каждого и лично руководить их занятиями. Примечание. Ланисты — профессиональные содержатели гладиаторских школ, отдававшие своих гладиаторов на прокат для зрелищ. Легионерам он удвоил жалования на вечные времена. Отпускал им хлеб без меры и счета, когда его бывало вдоволь, а иногда дарил каждому парабул из числа пленников. Примечание дарил Парабу. Об этом Цезарь упоминает в «Гальской войне».